Эпилог. Его семья. Вивьен де Твист. Год спустя. «Не понимаю, милочка, чего вы так тянете с беременностью?» Такой бесцеремонный вопрос в присутствии Рида могла задать только его мамочка. Вив постаралась скрыть раздражение и уставилась в чашку чая, как будто на дне можно было найти спасение от этой особы. Каждый приезд Деллы мог обернуться смертоубийством, но так как с ней непременно появлялась ее мама, то Демиургиня отделывалась легким испугом. То балкон под ногами обвалится, то вековой дуб, выращенный студентами за два дня, придавит подол платья. «Как ты себе это представляешь?» — хмыкнулся Таниил, который всегда держался от Деллы на расстоянии двух-трех метров, а лучше больше. Какие качества проявятся у детей Рида, мы можем только прогнозировать. Если мазерью станет ускользающая, то я даже прогнозы строить не берусь. Пусть дети пока не торопятся. Наука не стоит на месте. Возможно, нам попадется нормальный медиум или чревовещатель. От этого «если» Вив подскочила с кресла. Владыка давал понять, что чем бы детей не тешилось, Рожать ему будет другая. В комнате вынесло стекла в трех окнах разом, а поднявшийся сквозняк подхватил документы, которые Сатанил принес на подпись сыну как владельцу части адских земель. Рид тоже поднялся, не стал возвращать бумаги на место. Подошел и обнял ее. Его взгляд говорил о том, что визит родителей доставлял ему еще больше неудобств, чем и ей. И где-то на дне его глаз плескалась укоризна. На этот раз Вив сама попросила его позвать Деллу с ее наперстницей, потому что у мамы на эти даты как раз выпадал день рождения. Вив, давай оставим принца наедине с родителями. Им есть что сказать друг другу, а мы с тобой пройдемся. Рид сдержал стоны и выпустил ее, несмотря на то, что не хотел. За последний год мамы приезжали уже два раза. На второй Рид даже отправил их с Лилиан на неделю проведать папу. Без дочери она боялась появиться в некогда своем доме. После того, как Делла выбралась из сознательного заключения, Сатынил поместил ее под медицинский надзор в столицу, где ей выделили отдельный особняк и обязали не появляться на публике. Тем не менее... Рит выторговал для матери возможность путешествовать и по другим мирам в окружении следящих артефактов. Первым делом она навестила сестру и племянника. С Мидиуса она как раз и приехала к ним в гости в первый раз и тут же заверила Чедвика, что его братец Марбас, тюфяк-подкаблучник и обладатель самой бестолковой жены, которая не заботится о муже, и все свободное время тратит то на преподавание, то на книжке о птичках. Желание познакомиться с удивительной Еленой Этвуд у Вивьен после этого только окрепло. Вив казалось, что после того, как Рит вышел победителем из своей космической схватки, все амбиции его мамочки были удовлетворены. Да, она не стала правительницей в аду, зато ее сын повелевал всеми мирами сразу «выше прыгать некуда». Она даже согласилась, как когда-то Вирджиния де Рос, на кровную клятву. Более не плести интриги против правящего бездны первого круга. «Как папа между вами наладилась?» С надеждой спросила Вив у матери. Таня определенно пожала плечами. Муж не простил ей более чем века отсутствия. Он обожал ее безмерно, но ревновал почти столь же сильно. В глубине души Вив надеялась, что через много лет Рид будет смотреть на нее так же, как папа до сих пор смотрел на маму. «Почему ты не расскажешь ему, что вассальную клятву между демиургами и ускользающими активировал Сатаниил? Что ты ушла к Делли не по своей воле, а чтобы защитить меня? Папа бы сам не выдержал, если бы меня маленькую забрали во дворец Владыки». Мама поправила непослушный локон упавший девушке на глаз. Иногда у Лилиан появлялось нисходительное выражение лица, каким постоянно щеголял Рид. Оба воображали, что Вив так и осталась наивным ребенком. Это ужасно раздражало. «Вив, ты думаешь, что папу ничего не волнует, кроме бизнеса и хорошего ужина?» «Но он демон, пусть и не самого древнего рода, И он нас любит. Он костьми ляжет, чтобы отомстить Сатаниилу за нас обеих. Пусть следующий виток битвы с троном пройдет без моего участия. Я не вижу несправедливости, правда. Ускользающие тысячелетиями прикрывали демиургов. Эту связь разрушили чертоги. Когда лишили наших царей их теней, то есть их силы. Единственное, о чем жалею, что нам пришлось так надолго расстаться. Они миновали сад, на создание которого ушло несколько месяцев. Впрочем, работы продолжались до сих пор. Когда Вивьен впервые открыла глаза в этом странном мире розовой пустыни, то и представить не могла, что здесь появятся зоны, настолько пригодные для жизни. На прилегающих к Академии территориях Они устроились еще лучше, чем на Веренее. А дальше все зависело только от них. Правда, никак не получалось придумать название для нового мира. В запущенном студентами голосовании в передающих блокнотах пока лидировало имя Академиум. На взгляд Вив, оно полностью соответствовало тому, что они строили здесь все вместе. «Ты не думаешь, что Делла опять что-то замышляет?» «По-моему, она более бешеная, чем обычно». Решила сменить тему Вив. Наоборот, успокоительные пилюли ей подошли. Главное, чтобы Сатаниил не дразнил и не застрял внимание на том, что ее ненаглядный демиург, хоть и правитель, но все же узник. У меня от бесконечных разговоров о его царской сущности уши вянут, но я держусь. Хорошо, что со своим бывшим она видится только здесь. И Рид молодец, заботится о ней. Отправил нам голограммер. Виф уже заметила, что Сатанил не позволял Риду встречаться с матерью в его отсутствии. Владыка старался контролировать каждый такой визит. Они подошли к той самой башне, где по-прежнему на предпоследнем этаже располагалась их квартира. Обе легко поднялись в воздух, чтобы не пользоваться внешней лестницей. Бесовка очень гордилась своими успехами в левитации. «Вы так и не переехали?» – удивилась Лилиан. «В последний раз все же вроде было готово». «Рид так мягкосердечен, хотя воображает обратное», – улыбнулась дочь. «Наверху над нами живет его давний неприятель, декан артефакторов». Так стоило тому один раз перебрать, как они помирились. А после того, как Рит узнал, что Герхард женится на нашей библиотекарше Вилкси Мун, он отказался занимать верхнюю квартиру. И теперь у нас над головой будут ползать их дети. Вилкси беременна. Рада за них. Серьезно отозвалась Лилиан. У нее настолько редкая раса, Гаргона. Как у я понимаю, как это тяжело. Выбрать правильного партнера. Когда тема опять закрутилась вокруг детей, Вив расстроилась, но постаралась ничем себе не выдать. Мы обошлись тем, что у нас есть. В этом измерении Рид легко расширил количество комнат. Мы уже несколько раз делали ремонт. Я-то без рук, и ты меня знаешь. Но вот моя подруга Лючия открыла в себе дизайнерский талант. Она передумала быть некромантом. Выбила им с Дунканом отдельный домик в коттеджном поселке как молодоженом. Новая отделка в парадных залах, библиотеке и большой столовой. Это ее рук дело. Замечательная девочка, хотя, опять же, раса, рассеянно заметила мама. Было видно, что и ее мысли тоже крутились в другом направлении. О чем они там говорят, интересно. Пытаются убедить Рида стать наследником Марбаса. Пусть сначала придумают способ, как ему хотя бы иногда покидать этот мир. В конце концов, его мог бы подменять тот же Марбас. У него есть кровь демиургов. И Делла тоже. Когда подружится с головой, конечно. Мама рассеянно дотронулась до картины в раме, на которой был изображен невысокий плотный человечек верхом на осле. Вив воспылала к ней любовью и перевесила ее и второе полотно из этой же серии, нескладного рыцаря на худющей лошади, в гостиную. «Нравится?» – спросила Вив, подозревая, что на свой последний вопрос ответа она не получит. «Бывает, смотришь, а двое созданы друг для друга. Говорят, что это любовь или, прости, влюблённость. Но они две части одного. «Мне плевать, что они думают обо мне!» выпалила вив, перебив старшую ускользающую. Пускай владыка сам рожает наследников своему трону и отсматривает кобылицу за кобылицей. Мой ри ни за что от меня не уйдет. Но он до сих пор не сделал мне предложение. Что ему не так? Мама поправила картину в раме, поправила вторую, которая тоже висела криво. словно это ее только что двигали. Потом она уселась в кресле в своей излюбленной позе, нога на ногу. Сатаниил, в сущности, полезный правитель. Он жестокий, но равномерно со всеми. Он жадный, однако от этого пухнет казна, а не его дворец. Мы устали от смуты. Виф рухнула в кресло рядом. Что за странный разговор! Она не умела изъясняться намеками. Причем здесь он. Да, у Рида худшие родители, которых только можно вообразить. Но это он до сих пор не подарил мне кольца, а не наоборот. Рид так силен, пожалуй, излишне для существа, которое умеет любить. То, что он сделал, чтобы обуздать нестабильности, невозможно ни для кого из ныне живущих. И он знает о себе то, чего предпочел бы не знать. Нестабильности тут ни при чем. Вернее, из-за них нас пытались сожрать остальные вселенные. Но к чему ты все это ведешь? Что он боится сделать мне предложение? Он сомневается во мне или в себе. Как же это сложно! Ненавижу такое! Лилиан достала из кармана небольшую шкатулочку, инкрустированную золотом и вставками из черного опала. Распахнувшаяся крышка открыла взору простой стеклянный шар. Он тут же выпорхнул и завис над ее ладонями, медленно кружась. «Смотри, в центре ваш академиум. Чем быстрее вы определитесь с названием, тем быстрее карты Вселенной перестанут путаться и выдавать ложные координаты. От вашего мира расползается черное пятно, и оно двигается на нейтральные земли и изнанку. несет магнитные бури, магическую нестабильность, природные катаклизмы и прочие беды. Ты хочешь сказать, что виной всему Рид? Сделай так, чтобы он перестал сомневаться в твоём «да». Пока он будет собирать свою решимость, разразится очередная война. Нет, я понимаю, что он пытается избежать куда худших последствий, подготовиться к твоему отказу и все такое. «Но, бездна. Дети, вокруг столько настоящих проблем, а вы придумываете свои прямо из пальца!» Вив надулась. Она не сделала ничего такого. С другой стороны, наверное, стоило дать понять Чедвику более ясно. Тем более, обручальное кольцо, оно же кольцо его мамочки, и так у нее на пальце. А в чувствах Рида она не сомневалась. И все равно, возмутительно. От нее требовалось чуть ли не вытянуть из него предложение руки и сердца. «Она слабая девушка, с хвостом и даром, а всесильный демиург – это он?» После ужина владыка к облегчению всех собравшихся заторопился обратно в ад. Больше всех его исчезновению радовался Захарий, которого уже было некому затыкать, и он со смакованием перебрал все последние сплетни. Рит напротив находился в глубокой задумчивости. Ресторан занимал верхний этаж центральной башни и задумывался как видовой. Но в этот вечер облака опустились настолько низко, что Вив вновь стал размышлять о том, что ей показал мамин шар. Абадон ушел вслед за Владыкой, сославшись на то, что ему нужно подготовиться к завтрашнему практическому занятию. Гостей развлекал ректор Син. который хоть и не осознавал их действительного статуса, но старался уделить внимание обеим, как он выразился, изысканно прекрасным дамам. Вив тоже не досидела до конца вечера и попрощалась со всеми до завтра. Она решила поговорить с некромантом сегодня же, но на кафедре его не застала. Пришлось идти к себе в апартаменты, куда успел вернуться захмелевший Захарий. Рида не было и там. а ворон горланил, сидя на торшере. «Не спасли, не сберегли, на невесте нет туфли!» Вивьен попробовала поискать тапок, имевшийся в комнате всегда ровно в единственном экземпляре. Но потом махнула рукой и пошла открывать дверь. Кого там принесло на ночь глядя? Бесовка приоткрыла дверь и не поняла, неужели нашелся сумасшедший, согласившийся над ними подшутить. На пороге пусто. Она распахнула дверь и столкнулась с тенью. Пепельный двойник после приключений в космосе успокоился. Вот уж истинный мультивладыка. И вылазила редко. В основном, чтобы пообниматься или полетать в качестве ее крыльев. Сейчас он подготовился к встрече. На лице вырезаны два глаза, две дырки для носа и дырище для рта. Сеня умудрилась улыбаться всеми отверстиями сразу. Бестелесный посланец обнимал огромный букет колокольчиков. То есть подготовились как следует. Рид по какой-то своей прихоти называл колокольчик вертлявым цветком. Сам Чедвик стоял немного в стороне и смотрел в окно. На то, как тяжелый туман проникает к ним через решетку для насекомых. Виф не успела даже пикнуть, как он весьма хмуро осведомился. «Выйдешь ли ты за меня замуж, Вивьен де Твист?» Тень энергично и радостно открывала рот в такт. «Все, что я могу тебе дать, это мир-тюрьму. Моя мать – самое опасное сумасшедшая на свете. Мой отец – интриган, манипулятор и самое опасное существо на свете. Но рядом со мной по степени разрушительности их поставить нельзя». «Так, всего лишь демоны. Я надеюсь, что все наши дочери будут похожи на тебя, а сыновья — только на тебя. Ты никогда не избавишься от меня, потому что мы будем жить почти вечно». «Достаточно, Рид», — оскалилась тень. «Не собираюсь это повторять. Если хочешь, произноси сам, а мы с Вив поплачем». «И правда, хватит!» Вифни не вытянула торжественности момента и рассмеялась. «Но если у тебя еще и долги есть, то говори сразу. Они прекрасно впишутся в список выше. Будешь принц и нищий!» Чедвик отрицательно покачал головой, не понимая, почему они так развеселились от его попытки все сделать обстоятельно и честно. «Так ты мне не отказываешь?» Ты бы не стала смеяться, если бы собиралась. У меня много поклонников, это да. Но ты среди них выделяешься. Сто процентно переживешь любую устроенную мной катастрофу. К тому же властителями вселенных не разбрасываются. Надо только сообщить моему любовнику, который каждую ночь не выпускает меня из рук, что я скоро замуж. Вив снова хихикнула. «Это не смешно, Вив», — сказал Чедвик, оказываясь рядом с ней и подхватывая на руки. Тень тут же юркнула обратно в него, угадав, что последует дальше. «А, по-моему, смешно», — не согласилась девушка. «Я что, похожа на вертехвостку, которая и с тобой, и по сторонам юбкой крутит?» «Вообще-то из-за хвоста твоя юбка, но договорить ему не дали». Захарий завопил нетипичным голосом, а тень ненадолго зачаровала хозяину связки. Не обращая внимания на помощников и на протесты невесты, Демиург торжественно понес ее в кровать. В конце концов, для того, чтобы ругаться, придуманы утро, день и вечер. «Я люблю тебя», – прошептал он одновременно свив, когда им удалось забраться в кровать и ничего не разбить.